Четвёртое. Любая жизнь, какой бы короткой она ни казалась, полна путаницы, необъяснимых ситуаций, стрел улетающих в облака как самолёты-призраки. Фьють, и пеши пропало. Трудно осмыслить всё это даже для того, чтобы рассказать себе самому. На помощь приходят психоаналитики, дозорные страны снов, полный забучек песков. винтовых лестниц, текучих циферблатов и тому подобных декорин. Носны Герты не давались в руки, не желали влезать ни в какие рамки. Они были слишком свои. Чем была её молодость до сих пор? Предательством по отношению к близким или стремлением к новой жизни? Она нашла место секретаря с частичной занятостью и скромной зарплатой у врача-эмигранта Рене Шпица. ученика Фрейда. Толкование сновидений занимало немалое место в его практике. Мир психоанализа интересовал Герту и раньше, а теперь, когда работы было поменьше, она с такой жадностью набрасывалась на чтение отчетов о работе с пациентами, будто хотела разгадать секрет собственной жизни. От сновидений люди защищаются по-разному. Иногда, придя домой, Герта садилась на кровать и брала в руки коробочку из подоевого мармелада, в которой хранила свои сокровища: серьги из египетского янтаря, фотографии, серебряную медальку с изображением корабля и рисунок перём Эфесский порт, который подарил прошлым летом Георгий. Внезапно ей понадобилось ухватиться за эти сокровища, как за соломинку, будто они могли защитить от чего-то. от кого-то. Она заслонилась Георгием как бронёй, говорила о нём круглые сутки, заставляла себя писать ему как можно чаще, строила планы о том, как поедет к нему в Италию. Что-то грызло Герту изнутри, смущало, тревожило, и она искала спасения в знакомой и привычной любви. То был её лимб, зачарованная земля между реальностью и фантазией. Ну от чего всё это? Руф глядела на подругу и ничего не говорила. Защитные механизмы Герты были знакомы ей с детства. Когда Герте было 9 лет и подруги учились в школе имени королевы Шарлотты, учительница однажды в наказание запретила ей выходить во двор. Герта заявила, что ей наплевать и что она вообще терпеть не может гулять во дворе. Когда фрау Хелен отменила наказание, Девочка продолжала стоять на своём. Целый год она не выходила из класса на переменах, сидела за партой и читала назло учительнице, чтобы та не возомнила, будто обидела её. И не то, чтобы Герта была гордячка. Она просто была другая. Ей никогда не нравилось быть еврейкой. Она выдумывала невероятные сказки о своём происхождении, вроде истории Моисея, которого в младенчестве выловили из реки. То Герта оказывалась дочерью норвежских китобоев, то пиратов, смотря какую книгу в это время читала, то братья её становились рыцарями Круглого стола, то будто бы у неё была своя звезда. Но случались и другие сны, конечно, случались. Озеро, стол покрыт льняной скатертью, ваза с тюльпанами, книга Джона Рида и пистолет. Это было совсем другое дело. Однажды, идя с работы, она услышала шаги за спиной, но обернулась и никого не заметила. Только клубок деревьев и улиц. И пошла дальше от порт-дор-леан по пустырям за бульваром Журдан. Все время со смутным беспокойством, чуя что-то за спиной. Тихий скрип резиновых подошв временами порыв ветра взметал охапку листьев и бумажек и чуть не поднимал герту над землей. Что уж там, всего килограммов 50. Она куталась в пальто, глубоко надвинув серый берет искоса поглядывала в витрины закрытых магазинов, но не видела там ничьих отражений. Это всё октябрь. Его тревожные тени. Герта похудела, видимо, от усталости. Спала плохо, мучили воспоминания. Казалось, что из Лейпцига она уехала лет 100 назад. Но и здесь в этом городе не нашла себе места. Я знаю, что когда-то приехала в Париж и рассказывала о нары на шпицу однажды вечером с минивхалат медсестры на кушетку пациента. Я знаю, что жила какое-то время в займы, делая то, что делали другие, думая о том, о чём думали другие. И это было правдой. Всё чаще её мучило ощущение, что она живёт не своей жизнью. Но какая своя? Каждое утро Герта пристально разглядывала собственное отражение в зеркале над умывальником, изучала каждую чёрточку, как будто вот-вот должна была измениться и боялась не узнать себя. И однажды изменилось-таки. Взялась за края раковины обеими руками, наклонилась, засунула голову под кран на несколько минут, а потом поднялась и отряхнулась, как промокшая под дождём собака, и снова посмотрелась в зеркало. А потом очень старательно намазала каждую прядь хной и зачесала волосы пятернёй назад. Ей нравился цвет засохшей крови. Ты похожа на енота, сказала Руф, придя домой и застав её на диване за книгой, под грудой одеял. В обрамлении рыжих волос лицо казалось более худым и жёстким. Дома Герта не стеснялась быть такой, какая есть, но вне дома, на вечеринках, в кафе, становилась другой. раздвоиться первое правило выживания внешняя жизнь не должна иметь ничего общего с тем, что происходит внутри этому она научилась в раннем детстве как и тому, что по утрам в школе надо говорить на правильном немецком, а дома лучше перейти на иддеш вечером в пижаме, свернувшись клубочком под одеялом с книгой, герта становилась бедной странницей перед неприступными воротами чужого города Но стоило выйти за порог, как она превращалась в улыбчивую зеленоглазую принцессу в широченных брюках, сводящую с ума всю ливобережную парижскую богему. Париж был сплошным праздником. Дадаисты могли превратить любой вечер в импровизированный спектакль с помощью велосипедного колеса, проволочного ящика и ночного горшка, курили, лепили всё больше и больше: водку, абсент, шампанское, Каждый день создавали новый манифест, декларацию, заявление то в поддержку массового искусства, то в защиту индейцев о руакании, то о кабинете доктора Каллигари, то о японских карликовых деревьях. Тем и занимали свободное время. Свежеиспеченные тексты часто противоречили тем, что создавались накануне. Париж вертелся бешеной каруселью, увлекая за собой Герту. Она подписывала манифесты, участвовала в митингах, прочла "Удел человеческий" Мальро, купила билет в Италию, но так и не поехала. Напилась несколько раз до чёртиков, но главное опять встретила его. Его. Эндра. И он ей даже приснился. Пожалуй, это был кошмар. Он взбужденный сдавливал ей грудь и не давал дышать. Герта проснулась от собственного крика и в ужасе уставилась на подушку. Боялась шевельнуться, боялась опять класть на неё голову. А может этот сон был после Кто его знает. Не так уж это важно. Главное, что она снова встретилась с ним. Бывают случайности. Но есть и судьба. Были вечеринки, общие друзья, фотографы, или электрики, или неудавшиеся поэты, к тому же мир, как известно, тесен, и где-нибудь в нём обязательно найдётся балкон, вернее, терраса, откуда видна Сена, и где слышен голос Джозефины Бейкер, набивающей воспоминания о бузких тёмных улицах как раз тогда, когда она оборачивается, а венгер берёт её под локоть и спрашивает: "Это ты?" "Ну", отвечает она в сомнении, "не всегда" И вот они уже смеются, будто давние сообщники. Я тебя сначала и не узнал, признался Эндр, глядя на неё удивлённо насмешливо, слегка прищурив левый глаз, как будто вот-вот собирается щёлкнуть затвором фотоаппарата, а пока прицеливается, как охотник, следящий за дичью. Тебе идёт рыжена. Наверное, да, согласилась Герта, снова облокачиваясь о перила балкона. Хотелось сказать что-то о том, как прекрасно сегодня река под луной. Но тут она услышала, как Эндрю сказал: "Неудивительно, что ночами вроде этой люди бросаются с мостов". "Что?" "Ничего, считаешь, что это стихи". "Я просто не расслышала из-за музыки". "Я говорю, иногда тянет покончить с собой, рыженька". "Теперь расслышала?" Сказал он на этот раз достаточно громко, глядя ей в глаза и крепко держа за подбородок. Но всё ещё улыбаясь не без сарказма уголками губ. "Да, теперь я расслышала, и кричать не обязательно", невозмутимо ответила Герта, отбирая у него стакан. Только сейчас ей стало ясно, что фотограф в дымину пьян. Вскоре они уже брели вдвоём вдоль реки. Эндрю надо было выговориться, и Герта слушала его внимательно и сочувственно, словно человека, охваченного жаром или заболевшего чем-то. неопасным, тем, что скоро пройдёт. Был ли его нидук и впрямь неопасенный, как он звался, разочарованием, задетым самолюбием, желанием быть любимым, усталостью. Эндрю только что вернулся из Сар, где готовил репортаж для журнала View. Сар произнёс он как сквозь сон. Игерта поняла, что он хотел сказать. Лига наций, уголь, Бонжур. гутом так и прочее. Эндре сказал, что приехал в Сарбрюккен в последних числах сентября. На улицах повсюду висели флаги и плакаты со свастикой. Они прошлись ещё по набережной, слегка покачиваясь. Он покачивался явно сильнее, чем она. Посмотрели на луну, подняли воротники пальто, спасаясь от речной прохлады. Он ездил в Сарбрюкенс с другом журналистом, которого звали Горт, продолжал Эндре, с типом, больше смахивающим на персонажа Достоевского, чем Джона Рида. У него такие длинные, прямые патлы, как у индейца. Облака угольной пыли проникали повсюду, завивалисся с мерчами. Бывают ветра устойчивые, а бывают неустойчивые, те, что внезапно меняя направление, способны свалить всадника вместе с лошадью. Ветра закручивающие в обратную сторону стрелки часов, ветра, которые могут дуть годами, ветра из прошлого, не ослабевающие и в настоящем. Рассказывал Эндри не слишком связно, перескакивал с пятого на десятое, с трудом подбирал слова, однако Герта почему-то по крайней мере этим вечером обрела дар обращать его бормотание в живые картины. На первом плане велосипедист, читающий списки, расклеенные нацистами на фонарных столбах. Чуть дальше рабочие, попивающие пивко под огромной свастикой или отдыхающие в тени контейнеров. Грязно-серое небо, главная улица Саар-Брюкена с флагами, вывешенными на балконах, люди, выходящие из ворот заводов, из дверей кафе и приветствующие друг друга словами «Хайль Гитлер». скидывая руку с безпечной невинной улыбкой, с какой желают счастливого Рождества. Оставалось ещё несколько месяцев до плебисцита, на котором жители должны были решить присоединить ли территорию к Франции или войти в состав Германии. Но судя по фотографиям, результат голосования был предрешён. Весь угольный бассейн находился под влиянием фашистов. Сар, внимание. Высокое напряжение, назывался репортаж. Текст и фотографии нашего специального корреспондента Горта. Имя Эндра нигде не упоминалось, как будто он и не снимал ничего. Меня не существует, сказал Эндр, глубоко засунув руки в карманы пиджака и пожимая плечами. Но Герта прекрасно видела, что вертикальные морщины по углам его рта стали жёстче. «Я никто», — горько улыбнулся он. «Призрак с камерой. Призрак, фотографирующий других призраков». Возможно, именно тогда она решила подобрать его, как подбирают щенка. Такие грустные спаниели и глаза были у Эндера в тот вечер на берегу сены. Сидя рядом с ним на скамейке, обхватив руками подтянутые к подбородку колени, Герта слушала шелест деревьев, шум реки. Нет ничего опаснее для некоторых женщин, чем когда мужчина вкладывает им в руки волшебную палочку феи Крёстной. Я спасу тебя, подумала она. У меня получится. Возможно, это дорого мне обойдётся, и ты того не стоишь, но я тебя спасу. Что может быть сильнее такого желания? С ним не сравнится ни любовь, ни жалость, ни влечение. Но Герта этого ещё не знала, она была слишком молода. Поэтому прикоснулась к голове фотографа, то ли ероша волосы, то ли проверяя, нет ли у него жара. Не беспокойся, сказала она голосом доброй волшебницы, высовывая подбородок из-под широкого воротa свитера. Всё, что тебе нужно хороший импресарио. И улыбнулась. У Герты были мелкие блестящие зубы. А между двумя передними крошечная щёлочка. Так не улыбаются зрелые женщины, разве что маленькие девочки. Нет, даже не девочки. Мальчишки-сорванцы в разгар рискованной игры. Неожиданная мысль юрким мышонком мелькнула в сознании Герты. Слегка склонив голову к плечу, она бросила на Эндра озорной, пытливый взгляд и заявила: "Я буду твоим импресарио". пятая. Сначала была только игра. Это рубаха мне нравится, это нет. Он заходил в кабинку универмага Сморитен, она с угрюмым видом ждала у входа в примерочные на диване, обитом красным бархатом, положив ногу на ногу и болтая ею. Эндрю выходил нарядный, как манекен. Герта, подняв бровь и насмешливо оглядывая его с головы до пят, заставляла сделать круг почёта по воображаемой арене и, поморщив нос, в конце концов давала добро. Он в самом деле был похож на киноактёра: чисто выбрит, в белой сорочке, в галстуке, в начищенных ботинках, постриженный под американца, но глаза всё равно оставались цыганскими. Тут уж деваться было некуда. Гертин нравилось, что он соблюдает дистанцию, оставляет вокруг себя пространство, необходимое для удобства обоих. Эндр не обижали её замечания и бесконечные ценные указания. Он стал называть Герту начальницей. Договор зарядил парочку особой энергией. Они словно обрели способность посылать друг другу по воздуху некий таинственный сигнал. Например, когда встречались в кафе Людом. хотя вовсе об этом не договаривались. Или когда Эндра как будто не взначайно свистовая проходил под её окнами или случайно сталкивался с Гертой в том ресторане, где ужинал с ней в первый раз. Впрочем, к тому времени оба поняли, что их случайная встреча была, возможно, самым неслучайным событием в их жизни. Операция смена образа дала немедленный результат. Герта была права. Не зря она так хорошо усвоила уроки матери. Элегантность может не только спасти жизнь, но и помочь на неё заработать. Второй репортаж из Сара прошёл с триумфом. Если у вас вид преуспевающего человека, вы притягиваете успех. Руф взбежала вверх по лестнице с батоном на завтрак в одной руке и с последним номером журнала View в другой. Сар Второй выпуск, гласил заголовок. Что думают местные жители и за кого они собираются голосовать? Герта ждала подругу на лестничной площадке, стоя на цыпочках, в серой пижаме, в толстых шерстяных носках, с припухшими от сна глазами. Было ещё очень рано, но девушке едва удавалось сдерживать нетерпение. Она расчистила место на кухонном столе, отодвинула чайник, чашки И разложила распахнутый журнал как карту мира. Заголовок Молнии резал разворот по диагонали, фотографии, которые Герта видела на крохотных контактных отпечатках, расклеенных для просушки на кафеле в ванной, теперь увеличены, красовались на страницах. Она вдохнула запах свежей типографской краски, как когда-то запах картинок, которые покупала в детстве для коллекции. Под снимками стояла Андре Фридман, на французский манер, с жирным шрифтом. Герта улыбнулась и победным жестом вскинула кулак, точно как Джо Джекобс, поднимающий перед камерами чемпионскую перчатку Макса Шмеллинга. Джекобс Джо — американский импресарио немецкого боксера Макса Шмеллинга, чемпиона мира в тяжелом весе 1930 года. В конце концов, не все боксёрские схватки происходят на ринге. Ей нравилось думать, что их союз временный. Общество взаимопомощи беженцев евреев. Сегодня я за тебя, завтра ты за меня. К тому же, говорила себе Герта, её помощь не совсем бескорыстна. Она тоже получала кое-что взамен. Такие мысли успокаивали. Радовало, что не приходится заходить слишком далеко. брать на себя слишком много. Они привыкли вставать рано, чтобы прогуляться по своему району в те часы, когда на рынке завозят рыбу и фрукты. Ходили вместе по рядам специй за церковью Святого Северина. Слушали звон колоколов, и казалось, будто это они сами перезваниваются друг с другом. Вдыхали свежий рассветный воздух, уже слегка отдающий углем и пенькой. Наблюдали, как свет из тёмно-синего становится золотистым. всё сильнее разгораясь на востоке. Чужаки в городе мечты. Забавная парочка. Смуглый черноволосый юноша в тонком свитере и пиджаке и рыжая девушка в теннисных туфлях и с лейкой через плечо, словно Диана-охотница с луком. Экономия каждый франк, Герта не всегда вставляла в аппарат плёнку, но училась быстро. Шли они каждый по своей стороне тротуара, соблюдая дистанцию. Денек с хорошим освещением, сигарета и все. В считанные недели девушка освоила лейку и стала проявлять пленку и печатать фотографии в ванной при свете лампы, накрытой красным целлофаном. Эндро учил ее выбирать объект. «Ты должна быть вся там», — говорил он. «Рядом с добычей, должна быть на чеку, чтобы спустить затвор в нужный момент. Ни секундой раньше, ни секундой позже». Шок. Уроки делали Герту внимательной и напористой. Однако при выборе кадра не хватало решительности. Она остановилась на углу у Нотр-Дам, наводила объектив на старика с редкой бородкой и в каракулевой шапке, видела, как морщина на его щеке становится продолжением готической арки с изображением Страшного суда, и опускала камеру. Глазами она могла охватить всё. Кроме мимолетного. Уже ни стены из серого камня и ни серебряное небо хотела она запечатлеть. Герте хотелось другого. Возможно, она начинала понимать, что в руках ее оружие. И потому эти прогулки все больше напоминали попытки к бегству от себя. Особый способ выглянуть наружу. В мир. Удивиться тому, насколько он прекрасен, хотя, пожалуй, слишком противоречив. Взгляд на жизнь это и мысль о жизни, это и столкновение с жизнью. Больше всего на свете Герце хотелось постигать и изменять жизнь. И вот для этого представился чудесный случай. Момент, когда всё ещё предстояло, когда направление движения ещё можно было поменять. Много месяцев спустя, в предрассветный час в другой стране, под треск автоматных очередей Онав вспоминает об этих днях, о том, как всё начиналось, о том, что счастьем было сходить на охоту и не подстрелить птицу. Фотография отпускает мои мысли на волю, писала она в своём дневнике. Это как лечь ночью на террасе и смотреть в небо. В Галиции во время каникул ей нравилось так делать: выбраться из окна своей комнаты на плоскую крышу Лечь на взничь под лёгким летним ветерком и до дыр засматривать ночное небо, ни о чём не думая, утопая в темноте. В Париже звёзд не видно, но есть красные фонарики над дверями кафе. Они похожи на новые созвездия, только что рождённые вселенной. Вчера в кафе Людом я была свидетелем горячего спора между Чимом, Эндре и тем тощим норманнцем, который иногда бывает с ними. любопытный тип. Анри очень образованный, из хорошей семьи. Иногда заметно, что совесть его не совсем чиста, как у всякого представителя высших классов, стыдящегося своего происхождения и от этого пытающегося показать, что он левее любого левого. Эндрю в своё время его подначивает, мол, в доме Картье-Брессонов не подходит к телефону, не прочитав предварительно последнюю передавицу гуманитае. Но это неправда. Он не только смышлённый, или он классовых предрассудков. Он ещё и независим. Они поспорили о том, должны ли фотографии быть только документом или ещё и произведением искусства. Мне показалось, что все трое говорят одно и то же, только разными словами, хотя я не очень в этом разбираюсь. Иногда я выхожу с Эндре на улицу, смотрю на какой-нибудь балкон и готова фотография. Женщина развешивает бельё на проволоке. Это живая сцена, не то, что встаньте в позу улыбочку. Я учусь. Лейка мне нравится. Она маленькая, почти ничего не весит. Можно снять аж 36 кадров подряд, и не надо таскать туда-сюда прожектора для подсветки. В ванной мы устроили фотолабораторию. Я помогаю Эндре. сочиняю подписи к снимкам, печатаю их на машинке на трех языках и время от времени добываю какой-нибудь заказ на рекламу от Альянс Фото. Не бог весть что, но все же я приобретаю кое-какой опыт и узнаю изнутри мир журналистики. Картина не слишком радужная. Приходится пробиваться, расталкивая всех локтями. Найти свою нишу непросто, хорошо еще, что у Эндры полно полезных знакомств. Мы с Руфьё нашли новую работу. Перепечатываем на машинке киносценарии для Макса Оффельса. Кроме того, по четвергам после обеда я по-прежнему хожу в кабинет Рене. В общем, на квартплату хватает, хотя на прочее к концу месяца наскребаем не всегда. Но по крайней мере, я никому не должна. А, да. Ещё у нас новый постоянец. Королевский попугай из Гвианы, подарок Эндра. У него жёлтый клюв и чёрный язык, и он бедняга малость потрепан. Роуз взялась учить его французскому, но пока он не говорит ни слова, только насвистывает турецкий марш. Летать тоже не летает, хотя шастает по всей квартире, раскачиваясь на кривых ногах, как старый пират. Мы назвали его Капитан Флинт, а как же иначе? Чим подарил мне фотографию нас с Эндри, которую сделал его друг Штейн в кафе Де Флор? Я всегда с трудом узнаю себя на фотографиях. На мне берет на бекрень. Я улыбаюсь, опустив глаза, словно выслушиваю откровенное признание. Эндрю как будто только что сказал что-то на нём пиджак спортивного покроя и галстук. Теперь ему стали больше идти такие вещи. Он может покупать себе элегантную одежду, хотя честно сказать, не умеет её носить. Эндре смотрит на меня в упор, словно пытаясь угадать мои мысли, и тоже улыбается. Или почти улыбается. Мы похожи на влюблённых. Этот Штейн далеко пойдёт как фотограф. Он умеет дождаться подходящего момента. Точно знает, когда нажать на спуск. Только вот мы вовсе не влюблённые. Моё прошлое со мной. У меня есть Георгий Он пишет мне каждую неделю из Сан-Джиминьяна. Все предрешено с самого рождения. Об одном мечтаешь, одного любишь, другого нет. Либо один, либо другой. Мы выбираем, не выбирая. Такова жизнь. У каждого своя дорога. К тому же, как можно любить кого-то, если как следует его не знаешь? Как преодолеть пропасть своего незнания о другом? Иногда меня тянет рассказать Эндру о том, что произошло в Лейпциге. Он тоже не слишком распространяется о своём прошлом, хотя на любую другую тему может говорить часами без передышки. Я знаю, что его мать зовут Юлия и что у него есть обожаемый младший брат Карнель. А вообще он приоткрывает для меня окошко в свою жизнь очень редко. Осторожничайте. Я тоже молчу, когда порой оглядываюсь назад и вижу, как отец на пороге спортзала в Штутгарте нетерпеливо поглядывая на часы ждёт, пока я зашнурую теннисные туфли. Потом слышу голоса Оскара и Карла на трибунах. Они подбадривают меня: "Давай, давай, форелька!" Меня уже 100 лет никто так не зовёт. 100 лет прошло с тех пор, как мы кидали камни в реку, вытирали грязные ботинки пучками травы. вечерами такими, как этот, я задаю себе вопрос: так ли больно им вспоминать обо мне, как мне о них? С тех пор, как вышли декреты фюреров, им пришлось переезжать несколько раз. Сейчас они в Петрограде, рядом с румынской границей, у дедушки с бабушкой. Мне от этого спокойнее, в этой сербской деревне никогда не водилось антисемитов. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь гордиться тем, что я еврейка. Мне хотелось бы походить на эндра, который не придаёт этому вообще никакого значения. Для него это всё равно что быть канадцем или финном. Никогда не могла понять, почему евреи вечно отождествляют себя с предками, когда нас изгнали из Египта. Послушайте, меня никто из Египта не изгонял. Я не могу взвалить на себя эту ношу. Я не верю в это мы коллектив это всего лишь отговорка. Только индивидуальные действия имеют моральный смысл, по крайней мере, в этой жизни. А доказательств в существовании другой у меня нет. Хотя, если честно, среди того, чему нас учили в детстве, попадалось много красивого. Например, история Саары или когда ангел у держал руку Авраама. И музыка, псалмы Помню, что в день искупления, когда каждый должен простить своего ближнего, нас наряжали в самую лучшую одежду. На комоде стояли фотографии Карла и Оскара в шароварах и новых рубахах. Я надевала короткое платье с вишенками, тощие ноги. Волосы мне закручивали на макушке в пучок, похожий на серую тучку. Картинки не забываются. Таинство фотографии. Тук-тук. Кто-то робко постучал в дверь. Герта подняла голову от тетради. Уже довольно давно она не слышала стрекот этой пишущей машинки за стеной. Было, наверное, час ночи. Когда Руф просунула голову в комнату, она увидела, что подруга, завернувшись в одеяло, глушит бессонницу третьей сигаретой подряд, чуть не обжигая себе губы, а на коленях тетрадь. Ты всё ещё не спишь? Я ложусь, ложусь, принялась она оправдываться, как девочка, которую застукали за нарушением режима дня. Не стоило бы тебе вести дневник, сказал Руфь, указывая на тетрадь в красной обложке, которую Герта положила на тумбочку у кровати. Кто знает, в чьи руки он может попасть. Она была права. Это противоречило элементарным правилам конспирации. Да. Зачем же ты это делаешь? Не знаю, Герта пожала плечами. Потом потушила сигарету в ширбатом блюдечке. Боюсь забыть, кто я. И это было правдой. У каждого из нас есть свой тайный страх, глубоко спрятанный ужас, родной, отличающий нас от остальных, уникальный, неповторимый. Страх не узнать своё лицо в зеркале, заблудиться бессонной ночью в чужом городе. в чужой стране после нескольких рюмок водки страх перед другими, страх перед опустошающей любовью, а то и хуже, страх одиночества, страх, как бросающая в дрожь осознание реальности, которая открылась перед тобой лишь сию минуту, хотя существовала и была точно такой же и прежде. Страх воспоминаний, страх от того, что совершил или мог бы совершить. Страх как конец невинности, как прощание с благодатью. Страх того дома у озера, где растут тюльпаны. Страх отплыть слишком далеко от берега. Страх тёмной и скользкой воды на коже, когда уже давно не достаёшь дна ногами. Страх с большой буквы С. С той же буквы, что и смерть. Страх не рассеивающегося осеннего тумана в отдельных районах по которым приходится каждый четверг возвращаться домой, проходя по слабо освещенным улицам, по безлюдным или малолюдным площадям, там нищий, на этом углу женщина с тележкой, груженной дровами, и звук собственных шагов, тихих, торопливых, хлопающих, своих, и будто чужих, словно кто-то идет за тобой на расстоянии, Раз и два, раз и два. Постоянное чувство опасности, которое ощущаешь затылком, возвращаясь домой. Натянутый на уши берет, руки в карманах, настойчивое желание броситься бегом, как в детстве, когда надо было перейти переулок от булочной до дома Якоба, пронестись по лестнице, задыхаясь, перепрыгивая через две ступеньки. И наконец позвонить. А тут уж загорается свет. и попадаешь на безопасную территорию. Спокойно, говорила она себе. Спокойно, стараясь замедлить шаг. Если останавливалась на секунду, эхо умолкало. Если шла опять, снова слышала ритмичное и неотступное: раз и два, раз и два, раз и два. Иногда она оборачивалась. И никого. Никого. Возможно, просто почудилось.